Глава 12. Чтобы продолжить повествование, необходимо напомнить, что наш разговор с дедом Демьяном состоялся всего через 2 дня после того, как случилась наша первая встреча, перед которой и стала реальностью очень необычная ночь, вместившая в себя явления Афанасия, кошмары Демьяна, смерть Галины и исчезновение Виталия Гирляина. День сменил утро, ему на встречу поспешив вечер. Удержаться долго ему было не суждено, и вновь явилась ночь. На этот раз тихая, лишённая разговоров и ведений. Наслаждаясь отдыхом, она не торопясь передвигала уставшие стрелочки старых часов. Иногда смотрела в окно. Несколько раз в её обозрении появлялся забудившийся в темноте невысокий мужик с чёрной кучерявой бородой. Он ходил вдоль здания, один раз подошёл к двери. Он стоял, не двигаясь, не пытаясь отворить ни запертую дверь. Затем ушёл. Хорошо понимаю, что не сейчас, что ему никогда с ней не справиться, можно даже не пробовать. А середина пути осталась позади. Тишина не впускала ничего и никого, следуя одним маршрутом в кругом циферблата, только чуть глубже, так чтобы никогда не слышимая, обрела возможность ощутить часть собственного и мало чего понимая оставаться здесь чтобы ждать своего вместе с котом Вениамином вместе с тараканами через 3 часа ночи покинула квартиру пришедшее утро сразу застыло глубоким налётом пыли впустило внутрь звуки но не сильные и близкие а отголоски того что было рядом но не могло проникнуть сюда преодолеть отведённую ушедшей ночью границу День не принёс изменений, ему мешал северный ветер, несущий целую армаду тяжёлых кораблей туч. Дождь появился, когда север сменился северо-востоком, разорвав монотонное движение. Крупными были капли, но чувствовалась их зыбкая ненадёжность, что обречённо ожидала усиления в восточного направления. Так и случилось. И когда Вениамин забрался на подоконник то пасыванки дождей начали мельчать. Затем, потеряв свою вертикальность, бросились в сторону от стекла, пока не исчезли вовсе. Ощущая важность, явился вечер. Он от чего-то не двигался, лишь несколько раз, вспомнив о посторонних людях, усилил звучание шагов и хлюпанья дождевой воды, успевшей превратиться в лужу, находящуюся прямо напротив Иениамина, сразу за стеклом. А позади него уже вовсю хозяничали тараканы. Вениамин спрыгнул вниз, тараканам пришлось отреагировать, но ненадолго, и всего на метр, может, и меньше. Дальше, полным безмолвием, вступило в свои права очередная ночь. Она внимательно смотрела на Вениамина. Ей не было никакого дела до обнаглевших тараканов, которые, чувствуя апатию со стороны своего недруга, стали выползать из всех щелей. стали быстро передвигаться в соответствии со своей никому непонятной последовательностью. Вениамин какое-то время наблюдал за ними, но затем в очередной раз задремал. Тихий звук пробудил его через минут 20. Никуда не исчезла ночь, напротив, она переоделась во что-то ещё более тёмное, почти чёрное, и всё так же не впускала в свои владения образ отвратительного мужика в старинных сапогах. с неприятными злыми глазами, которые во что бы то ни стало хотели слиться одним целым с этой отвратительной бородой, явившейся не отсюда и не имеющей к нынешнему движению часового механизма никакого отношения. Бенеמין Вноф оказался на подоконнике. Тараканы никак не могли справиться с большим количеством крошек на столе. Нагло залезли в немытые кружки, и испытывая сильное опьянение, вылезли прочь, торжествуя, указывали дорогу своим собратьям. Одни сменяли других, третьи спешили, не дождавшись очередности. Четвёртые в какой-то момент превратились в первых, вторые стали пятыми, пока всё это не надоело Минеамину, и он одним прыжком, оказавшись на столе, не разогнал этих противных бедокак чтобы самому заняться куриными костями. Ночь ещё какое-то время охраняла их всех. Неприятный тип проверил свои владения и удалился прочь. По его следам появилось утро. Менямин дремал уже несколько часов, не заметив, как утро сменилось днём. А перед самым пробуждением он увидел доброго старика с одной ногой, который, наплевав на близкое присутствие страшного существа с чёрной бородой, спешил, чтобы исполнить своё обещание и забрать Иениамина к себе.